Часть 12. -е. 8 сентября 1941 года, за час до полудня. Москва, Кунцево, Ближнедачи даче Сталина, рабочий кабинет вождя. В Москве уже знали, что, получив сообщение о разгроме ставки Гитлера-Вольфшанце, а также о пленении или гибели любимого Адольфа Лаизовича, неформальный глава заговорщиков, генерал-полковник Франц Гальдер, подал сигнал «Валькирия». А дальше, Диэрст Колонна Марширт, дитсвейт колонны Маршерт. Уже к восьми часам утра солдаты 7-й парашютной десантной дивизии захватили контроль над центром Берлина, временными офисами разбомбленных министерств, вокзалами, мостами через Шпрее, радиоцентром, главпочтамтом и телефонными станциями. И по мере продвижения парашютистов по городу на их сторону переходили прочие части берлинского гарнизона и полицейские участки. При этом аэропорт Темпельсхов был единственным объектом, который германским десантникам не требовалось захватывать, поскольку на него 7-я парашютная десантная дивизия и базировалась. Все было сделано с чисто немецкой аккуратностью и так тщательно, будто командовавший парашютистами генерал Штудент специально штудировал известную работу Ленина, в которой тот рассматривал технологии вооруженного переворота. А может и впрямь штудировал, кто его знает. Единственное государство, где прежде успешно осуществлялись все бескромные вооруженные перевороты, это как раз Россия. Дважды такие коллизии случались в XVIII веке, один раз совсем недавно, в 1917 году. Власть большевики взяли почти без боя, небольшая пострелушка у Зимнего дворца не в счет, а танцы с бубнами и прочая гражданская война начались уже потом по заказу извне. Немцы не такие, дотошные, Могли изучить русский передовой опыт, ибо в Германии с треском провалилась Баварская Советская Республика, и Пивной путь, а в 1932 году власть нацисты брали уже вполне легитимным путем. Одновременно с захватом ключевых объектов в германской столице начались аресты высокопоставленных членов нацистской партии, СС, чинов Гестапо и СД. Тюрьму Моабит плотно набивали новыми постояльцами, по ходу дела выпроваживая из нее на волю прежних арестантов. Среди прочей мелочи были арестованы Герман Геринг и адмирал Канарис. Геринг, потому что являлся официальным наследником Гитлера и, очухавшись от наркотического угара, был в состоянии доставить заговорщикам определенное количество хлопот, а Канарис за свою проанглийскую ориентацию. Его, то есть Канариса, скорее бы устроил мир с Англией и война против СССР до последнего немецкого солдата. Но армейская хунта успела арестовать адмирала раньше, чем тот смог предпринять какие-то практические шаги. Рейнхард Гейдрих, по поводу которого так беспокоились на Полярном Лисе, поскольку того не нашли в своих апартаментах в фюрер-бункере, был обнаружен значительно позже, в другом месте, уже совсем мертвым. В момент, когда проводилась операция, он вылетал куда-то с аэродрома, примыкающего к Вольфшанце, на своем личном Фридрихе, действуя, очевидно, по устному поручению Гитлера. Космический истребитель с Полярного Лиса смахнул, едва оторвавшись от земли, мастершмидт обратно одним плевком луча смерти. который раскромсал фузеляж худого от кока винта до хвостового перения. Тело Гейдриха так и нашли среди обгорелых обломков, разрезанным почти пополам. И так, кому суждено быть убитым, того не повесит по приговору Международного трибунала. После этой операции де-факто власть в Германии перешла к Временному комитету национального спасения, который возглавил все тот же Франц Гальдер. Выступив по радио, в записи, Временный глава государства сообщил немецкому народу, что в связи с гибелью или пленением Адольфа Гитлера ответственность за положение берет на себя армия, которая рассчитывает на содействие всех здоровых сил нации. Еще генерал Гальдер сказал, что нынешнее тяжелое положение страны стало результатом грубых ошибок предыдущего руководства, втравившую Германию в совершенно ненужную ей войну с братской социалистической страной на Востоке. Поэтому Комитет национального спасения Германии уже сделал руководству Советского Союза предложение об установлении на линии фронта временного перемирия, и начали переговоров о заключении справедливого и всеобъемлющего мира. После этих слов временного вождя нации, миллионы семей выдохнули с облегчением, ибо там, на этом ужасном Восточном фронте, у них были отцы, мужья, сыновья, братья и женихи, и похоронки оттуда летели по Германии, будто белая метель. При этом Гальдер не сказал ни слова о каких-нибудь договоренностях с Великобританией, война с которой шла с отдельно своим чередом. Сам начальник Генерального штаба сухопутных сил не был большим поклонником социализма, но когда приходится объяснять людям такой крутой политический разворот, в дело идут любые доступные аргументы. Тяжелая война с непостижимым врагом, не приносящая Германии ничего, кроме тысяч похоронных извещений, стремительно теряет популярность. Опомнившись от неожиданного нападения, большевики сражаются яростно и умело, к тому же у них объявились совершенно чудовищные союзники из космоса, оказывающие им в войне всю возможную помощь. Кровь немецких солдат течет по земле рекой, и итогом этой бесцельной, изнурительной войны может быть только поражение. Никаких поместьй с послушными рабами на востоке не будет. Будут только безымянные братские могилы с бесконечными рядами березовых крестов. И этих наград там хватит на всех. Лично для себя он уже все решил. Германия должна не просто стать частью новой империи, она должна стать ее самой важной частью. Если ты что-то не можешь победить, то это требуется возглавить. Сколько было немцев в Российской империи? Менее 5%, а занимали они при этом больше половины командных должностей, как на военной, так и на гражданской службе. Кайзер, Крик, Каноны – три основные добродетели немца, а новая империя, как уже знал Гальдер, собиралась воевать многое со вкусом. Завоевание галактики – весьма масштабный проект, и работы при этом хватит всем, кто любит и умеет держать в руках оружие, и русским, и немцам, и японским самураям. Вот только англосаксов с итальянцами в общем боевом братстве не надо. Первые воюют только ради прибыли, а вторые вовсе разучились противостоять равному врагу. Ну, позорище ведь, когда итальянскую армию поколотили какие-то греки. В Москве на Полярном лесе об этих устремлениях знали и относились к ним снисходительно. Ну, немцы же, что с них возьмешь? Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. Главное, искреннее желание служить, а результат к этому желанию непременно приложится. И именно поэтому Гитлер был обречен с самого начала этой эпопеи. Природные служаки не терпят неудачников. Они аплодировали своему фюреру, пока он шел от победы к победе, и резко разочаровались в нем после неудачного начала войны против СССР. Неудачная война в корне убивала идею реванша. Тем более, что ни Советского Союза, ни Старой Российской империи не был среди держав, подвергнувшей Германию Версальскому унижению. Ну а расовая теория рухнула в тот момент, когда наступающий Вермах напоролся на стойкое сопротивления советских войск. Сыграло свою роль и то, что сверхчеловеки из космоса признали своими братьями именно русских. В истории, которая была описана в синей книге, катастрофа наступала постепенно. Сначала большие победы сменились небольшими неудачами, потом было следующее победоносное лето, когда Вермах дошел до Волги и Кавказа, и только после этого поражение стало следовать за поражением. Но к моменту гибели армии Паулюса под Сталинградом война шла уже полтора года, и германская нация успела в нее втянуться. В описываемом варианте истории, при участии Полярного Лиса, птица Абламинга начала радовать немцев своей улыбкой почти сразу. И за два месяца сплошных поражений без всяких побед они уже успели разочароваться в этой затее. Минское сражение по своей интенсивности и потерям, конечно же, несопоставимо со Сталинградским. Но и немцы летом 41-го были тоже гораздо более изнежены. ведь им только что практически без боя, с минимальными усилиями, в руки практически упала вся Европа. И тут бои за какой-то городок, по накалу сравнимый только с Верденом или бойней на Сомме, оказались сродни ведру ледяной воды на разгоряченную голову. И такое ведро было не одно. На окраине Уры старой границы стали тем неодолимым рубежом, дальше которого вермахту не удалось продвинуться ни на шаг. Адольф Гитлер, доставленный под конвоем в кабинет советского вождя, выглядел как обезьяна, которую фотограф вывел на набережную курортного города для того, чтобы с ней фотографировалась почтеннейшая публика. Сходство добавляло ошейник принуждения, туго охватывающее горло бывшего фюрера германской нации. Любая попытка сопротивления приводила к тому, что ошейник слегка придушивал своего пациента, сбавляя его гонор до приемлемых величин. Необходимость в таком средстве укращения возникла потому, что обезьянка-то казалась бешеная. Едва отойдя от наркоза, плененный вождь страны Германии принялся биться в истерике, кидаться на штурм пехотинок с кулаками – дурацкое занятие – и орать визгливым фальцетом так, что у нормальных людей не выдерживали барабанные перепонки. Пришлось его еще раз обработать ручным парализатором и затем надеть на строптив ошейник принуждения. То ли дел Матроны. Хоть светлых, хоть темных Эджел, осознав свое положение, они ведут себя спокойно и покорно. Хоть ты режь их на месте, хоть принимай со всеми потрохами в имперский клан. «Осторожно, товарищ верховный главнокомандующий!» сказала Сталину, сопровождавшая Гитлера Штурм пехотинка. «Это животное еще совсем дикое, поэтому может кусаться». Вождь прочитал именно нагрудные таблички бойцы штурмовой пехоты, отметил на орденской колодке планки медали за отвагу, а также за Ивацевич и Минск и орден Красной Звезды, Знак заранения — также две неизвестных ему имперских награды, и усмехнулся в усы. Весьма заслуженная особа, честно заработавшая свое право сопровождать пойманного Гитлера на рандеву с советским вождем. «Спасибо за предупреждение, товарищ Кая Тим», — благосклонно произнес он. «Я буду иметь это в виду. Если бы вы знали, как я хотел посмотреть в глаза этому мерзавцу. Жизненного пространства на Востоке ему захотелось, понимаешь». Не знаю, как вообще на Востоке, но у нас в Советском Союзе завоеватели ждут только безымянные могилы. Это проверили на своей шкуре Наполеон, Карл XII, а также те дву на десять языков стран Антанты, которые 20 лет назад пытались погреть руки на огне нашей гражданской войны, а убрались прочь, несолоно хлебавши. Гитлер, который слушал все эти речи через приклеенную за ухом таблетку автопереводчика, После этих слов выпучил глаза и заорал придушенным фальцетом. «Вы воюете нечестно!» — бился он в истерике. «Вы позвали к себе на помощь космических чудовищ. Если бы не они, то победа обязательно была бы за нашим тысячелетним рейхом. Эти пришельцы из бездны победили немецких солдат своей неистовой и нечеловеческой яростью, а не вы, не вы, славянские недочеловеки. Но и вы тоже станете их жертвой». Я вижу, что мое пророчество в будущем исполнится, и на земле останется только одна империя, империя пришельцев, и все вы будете ее рабами, будете вы проклятые, Фу, хе, хе Последние славы Гитлера утонули в бессильном сипении. И башенник принуждение решил, что его клиент слишком разволновался и немного его придушил для того, чтобы тот сбросил пар. Тем временем Сталин выслушал перевод и переглянулся сначала с маршалом Шапошниковым и Лаврентием Берия, а потом с стоявшими тут же Каперангом Малининым, Ватилой Бе, и Малинчи Евксиной. Сегодня был и их день тоже. Именно благодаря помощи имперского крейсера война с германским фашизмом закончилась так быстро и с таким оглушительно неожиданным результатом. «Вы ошибаетесь, господин бывший рейхсканцлер», жестко усмехнувшись в усы, ответил советский вождь. «Новая империя и Советский Союз — это одно нераздельное целое. А скоро неотъемлемой частью этого целого станет и ваша Германия». Те люди, которые подхватили власть, выпавшую из ваших рук, уже готовятся послать к нам делегацию для переговоров о мире и присоединении. Ваше пленение ускорило завершение этой войны и уменьшило число ее жертв, причем сразу с обеих сторон. «В нашей империи, — сказала Ватила Б, не бывает рабов. Любой разумный, вне зависимости от пола, расы, нации или кланового происхождения, если он может приносить пользу разделять часть общей ноши, способен занять в структуре общества положение, достойное своих заслуг. Нет у нас ни илины, ни Иудея, ни Арица или Славянина, а есть верные и неверные, полезные ненужные, талантливые посредственности. И каждому найдется свое достойное место. Но вас это уже не касается, потому что место таким, как вы, только на свалке истории. А вот народ Дэйчи, которого собирались утащить вместе с собой в могилу, еще даст нашей империи множество упорных бойцов, способных командующих и талантливых инженеров. Услышав эти слова, Гитлер снова завыл, забился в истерике, не в силах перенести такого унижения от своих главных врагов. Ведь он желал величия и мирового господства исключительно германской нации, и та роль, которая для немцев была определена в империи, казалась ему ужасной. Он думал, что арийская нация будет главенствовать, а ей предназначили быть равной среди равных. Добил же его маршал Шапшников. «С вами, нацистскими ублюдками», — сказал начальник генерального штаба РКК, выжелавшими наших лесов, полей и скрытых в недрах богатств. Мы бы вполне смогли справиться самостоятельно. Победа вам было не видать ни в каком случае. Товарищ Сталин прав. Не такой мы народ, чтобы пасовать перед вражеским нашествием. Просто для этого потребовалось бы значительно больше времени и жертв, принесенных на алтарь победы. Но это не значит, что мы не благодарны товарищам из империи, которые пришли и встали с нами в один строй. Мы им очень благодарны, даже более того, как говорил Киплинг, теперь мы с ними одной крови. После перенесенных вместе испытаний все мы одинаково советские и все мы имперцы. По-другому никак. Пока маршал Шапошников говорил, Сталин отметил, что за время более чем двухмесячного пребывания на борту космического крейсера Борис Михайлович стал каким-то другим. И делал тут даже не в разгладившихся морщинах и выпрямившейся спине, скинувшей часть из груза лет. За это время в нем что-то неуловимо изменилось, будто из-под оболочки маршала Советского Союза Снова проступил молодцеватый полковник императорского генерального штаба, чем-то похожий на Каперанга Малинина. Вот поставь их рядом и окажется, что они почти близнецы-братья. В какой-то мере этого следовало ожидать. Пришельцы из империи делают ставку на компетентность, и один из самых компетентных воин-спецов Красной Армии вписался в их среду на все 100%. Никакой угрозы в этом вождь не видел. Когда-то в далекой юности он пошел в революцию для того, чтобы добиваться установления справедливости. И если посмотреть непредвзятым взглядом, империя, которую стремились воспроизвести на земле пришельцы, была, быть может, самым справедливым государственным образованием из всех возможных. А внешний лоск при этом тоже был в порядке вещей, ведь он достигается не за счет нищеты угнетенных классов, а за счет ювелирного баланса прав и ответственности. Как сказал ему как-то главный инженер крейсера Серая Эйджил Аулера, «Любая правильно сконструированная машина должна быть красивой в силу своей целесообразности». Не все красивые машины сконструированы правильно, но все правильные – красивые. Государственно-политических образований это правило касается даже в большей степени, чем космических истребителей и наземных лимузинов. И напоследок вождь смерил оценивающим взглядом притихшего Гитлера. Мелкий помятый человечишка и не скажет, что величайший злодей, задумавший уничтожение миллионов людей, поникший в результате осознания окончательности своего поражения весь какой-то увядший. Он уже ничего не хочет и даже не рвется с привязи, потому что пар вышел в свисток и осталась пустая оболочка. Можно сказать, живой мертвец, впавший в апатию. Посмотришь на такого и хочется пойти вымыть руки с мылом». «Товарищи», — сказал Верховный, — «я думаю, что пора заканчивать этот спектакль». Полюбовались в на живого поверженного врага и хватит. «Пусть товарищ Кая Тим отведет его обратно в клетку». Никаких особенных тайн и секретов это бешеное животное в человеческом облике в себе уже не несет. Но осталось еще одно очень нужное и важное дело. Необходимо устроить большой судебный процесс. Но не для того, чтобы осудить конкретного Адольфа Алоизовича Гитлера, 1889 года рождения, а чтобы вынести приговор нацистской идеологической платформе, которая объявляет людей изначально правыми, или виноватыми только потому, что они родились в рамках определенной нации. При этом обвинять нацистскую партию в совершенных ею преступлениях должны не только жители Советского Союза и оккупированной Германии стран, но и сами немцы. Ведь немецкий народ был первым среди тех, что пали жертвами агрессивной людоедской идеологии нацизма-гитлеризма. В то время как большевики работали над тем, чтобы принести счастье всему человечеству, Господин Гитлер и подельники собирались бросить весь мир в адское пекло. Наши ошибки, вызванные тем, что мы блуждали в потемках неизведанного, то и дело претерпевая головокружение от успехов, не идут ни в какое сравнение с преднамеренно преступными планами нацистов, мечтавших о том, что им будет позволено уничтожать целые народы. «Да», — согласилась со стальным Малинча Виксина. Господина Гитлера лучше отсюда брать, после чего нужно сесть за стол и серьезно обсудить сложившуюся ситуацию. На этом этапе у нас все получилось, теперь нужно подробно расписать последующие шаги. Без тщательного планирования нам не достичь серьезных успехов. Поддерживаю, кивнула Ватила Бе. Давайте уберем отсюда этого скумса и поговорим серьезно. Остальные возражать не стали, и Кай, Тим, взяв Гитлера за шиворот, вывел его из кабинета Верховного главнокомандующего. Начиналась вторая часть марлезонского балета. Пять минут спустя, там же. После того, как Гитлера вывели прочь, присутствующие расселись до длинного стола для совещаний. Маршал Шапошников, Молотов и Берия по одну сторону, а Каперанг Малинин, Маленький Евксина и Ватила Бе по другую. Не успели они устроиться и переглянуться, как входная дверь в кабинет снова раскрылась, и внутрь вошел генерал-полковник вермахта Франц Гальдер. «Проходите, коллега Гальдер», — нейтральным тоном произнес хозяин кабинета, — «Садитесь вон туда, напротив меня, на другой конец стола. Ведь вы же сейчас, как никак, глава государства, пусть даже и временный». Как ни странно, но Гальдер понял советского вождя и помогла ему в этом, так же, как и Гитлеру, таблетка автоматического переводчика. Впрочем, он с трудом мог понять, как все же согласился на предложенные ему прямые переговоры без посредников. Это была авантюра в стиле полета Рудольфа Гесса в Великобританию, но это сработало. С ним не только не случилось ничего страшного, но и, напротив, его приняли со всей доброжелательностью, а большевистский вождь сообщил, что будет вести с ним переговоры как с равным партнером, а не как с побежденной стороной, которая должна покорно уступать грубому диктату. Поэтому Гальдер сказал «благодарю вас, Герр Сталин» и направился к указанному месту. При этом руководитель антигитлеровской хунты не знал, что у советского вождя имеется еще один немаловажный резон приглашать его к себе для прямых переговоров. Аппаратура психосканирования, размещенной в этом кабинете, должна была показать, есть ли вообще у этих переговоров перспектива и насколько серьезно противоположная сторона относится к выполнению достигнутых договоренностей. Беглый взгляд на экран, когда Гальдер занял указанное место, показал, что германский коллега воспринимает происходящее до предела серьезно. Все ключевые показатели находятся в зеленой зоне, а некоторые даже уперлись в ограничитель 100%. При этом, возможно, результаты переговоров оцениваются как твердые. Это очень хорошо. «Итак», — Сухо произнес Верховный, — «приступим. Товарищ Малинчи, ваше слово будет первым». «Решая вопрос взаимоотношений страны СССР и страны Германии, — сказала та, — мы должны исходить из нескольких аксиом, не требующих доказательства. Первая: Страна Германия потерпела поражение, а страна СССР одержала победу. Следовательно, не вступает в отношения побежденный победитель. Вторая аксиома. Страна Германии напала на страну СССР вероломно в нарушении действующего соглашения о ненападении. Следовательно, является же виновной во всех последующих жертвах и кровопролитии. Нарушение своего слова обман доверившегося это тяжкое преступление, которое нельзя оставлять без последствий. Третья аксиома. Страна Германии исповедует неправильную людоедскую идеологию, которая априори объявляет дэчи господами всего, а всех остальных их рабами. Такое явление не может рассматриваться как допустимо и должно быть уничтожено до основания. Люди, которые создавали поддерживали такую идеологию, а также приносили ей кровавые жертвы, ее апостолы и жрецы должны быть судимы всеобщим справедливым судом, а те дейчи, которые лично не участвовали в злодеяниях, но уверовали в свою исключительность и право господствовать над миром, обязательно пройти процесс искупления и очищения. Четвертая аксиома. Для выполнения первых трех аксиом организации процесса искупления дейчи в стране Германии вводится режим внешнего управления, который будет действовать ровно до тех пор, пока все последствия правления господина Гитлера не будут преодолены. Пятая аксиома. Объектом наказания не может стать весь народ Дэйчи. Мероприятия по искуплению не должны вызвать в нем чувство национального унижения. Очищение и излечение от заблуждений – это не есть коллективная месть. Шестая аксиома. После подписания соглашения о присоединении и выполнении всех предварительных условий отношений страны СССР и страны Германии начинаются с чистого листа, без упоминаний прежних обид. Армия страны Германии, находящаяся на территории страны СССР, добавил Ватила Бе, должна немедленно разоружиться и уйти на свою территорию. Это правило касается других стран, чьи земли оккупированы армией страны Германии. После подписания соглашения присоединений солдаты и офицеры Дэйчи, прошедших очищение и подтвердившие лояльность империи, смогут по конкурсу поступать на службу в объединенные вооруженные силы. После каждой новой фразы многоуважаемых Эйджел беспокойство Франца Гальдера усиливалось все больше. «Эээ, фрау», – наконец решился сказать он, «а чем поставленные вами условия вообще отличаются от безоговорочной капитуляции?» «При присоединении побежденного клана», – сказала Малинчи Евксина, Фиксина, «безоговорочная капитуляция обычно является составной частью процесса. Побежденная Матрона при этом кается в своих ошибках и передает свою жизнь и жизнь своих близких на милость императора-победителя, а тот дарует ей свое прощение и предлагает присоединиться к империи». «За 200 с лишним лет существования империи еще никто не отказался. В вашем случае, чтобы не раздражать общественное мнение стране Германии, капитуляция делается неявной. То есть слух это слово не произносится, но подразумевается, что все необходимые для этого действия будут исполнены. Страна Германия должна прекратить представлять угрозу для страны СССР, а также должна быть предотвращена возможность перехода страны Германия на стороны врагов империи». «При этом», — добавил Каперанг Камалинин, Мы не хотим каким-либо образом ущемлять народ Дэйчей как таковой. Иное было бы странно, ведь после присоединения он становится частью империи, а значит, она должна бы ущемить сама себя. «Значит ли это Гермалинин?» – спросил Франц Гальдер. «Что нам можно будет оставить себе приобретение, сделанное по итогам аншлюса Австрии, Мюнхенского соглашения, а также польской и французской кампании?» «Да», – подтвердил тот, – «государство Германии будет рассматриваться нами в границах на 22 июня сего года, Исключения из этого правила могут быть приняты только на соответствующих территориальных плебисцитах подавляющим количеством голосов. «Хорошо», – кивнул немецкий генерал. «Еще я хотел бы знать, что обозначали слова о внешнем управлении над Германией». «Капитан первого ранга имперского военно-космического флота Малинин», – ответил Сталин, – «будет назначен нашим наместником в Германии со всеми вытекающими из этого последствиями». С момента подписания вами соглашения о присоединении на вашей территории начнут действовать имперские законы. Вам предстоит трансформироваться почти одномоментно, а у Советского Союза этот процесс займет достаточно длительное время. «Вы можете не беспокоиться, Франц», – успокоил Гальдера и Малинин. «Мы не собираемся по мелочам вмешиваться в вашу деятельность». Законы империи просты и интуитивно понятны, и если вы будете их соблюдать, то мое кураторство над вами останется чисто формальным обстоятельством. Вы же военный человек и должны понимать, что указания со стороны вышестоящих следует выполнять, а не обсуждать. «Вы собираетесь сохранить у власти наше временное военное правительство?» – удивился Гальдер. «Разумеется, мы сохраним ваше правительство», – ответил Каперанг Малинин. «Во-первых, какие-либо выборы или иные голосования до завершения процесса очищения будут просто неуместны. Во-вторых, я очень занятой человек, а с военными вроде вас гораздо проще иметь дело, чем с гражданскими. Тем пока объяснишь, что к чему, вы же будете знать, что действуете в интересах самой Германии и всех немцев. Чем быстрее ваша страна превратится в полноценную часть империи, тем лучше для всех. Данные переговоры, сказал Сталин, были предварительными, поэтому прямо сейчас вам не надо говорить ни да, ни нет. Сейчас вам выдадут всю необходимую документацию, с которой вам следует внимательно ознакомиться. после чего вернут в вашу ставку Мауэрвальд. Встретимся здесь же таким же образом через трое суток. На это время Красная Армия устанавливает на линии фронта негласное прекращение огня. Если германская пехота или артиллерия не будут обстреливать или атаковать позиции советских войск, то и советские войска также не будут атаковать или открывать по ним ни из каких видов оружия. Вам понятны эти условия? «Да, Герсталин», — ответил Гальдер, — «понятны». «А теперь, товарищ Малинчи», — кивнул Сталин, — «передайте коллеге Гальдеру необходимые документы, и пусть он идет. Шатл, наверное, его уже заждался. Та вытащил из-под стола массивный бумажный пакет, запечатанный пятью большими сургучными печатями, и толкнул его по столу в сторону Гальдера. Тот принял пакет, осмотрел целостность печати, кивнул отцу народов, сказал «Данки Шон, фрау Малинчи», после чего взял пакет под мышку и вышел вон. При этом Сталин, внимательно контролировавший переговоры через психосканер, был уверен, что через три дня соглашение присоединения с Германией будет заключено. 9 сентября 1941 года, полдень. 65 километров западнее Смоленска райцентр Красное. Штаб третьей танковой группы. Командир третьей танковой группы генерал-полковник Герман Гот. Почти сутки над линией фронта стоит гробовая звенящая тишина. Дождь тоже прекратился, и в разрыв облаков кое-где уже проглядывают клочки ясного голубого неба. Зачирикали птицы, кажется, будто больше нет нигде никакой войны. Не грохочет канонада, не рвутся снаряды, а пулеметные очереди не скашивают немецких солдат, пытающихся пробить себе выход из ловушки, в которую их завел гений Адольфа Гитлера. Мы целых два дня честно пытались разблокировать магистраль, но простые смертные не могут на равных драться с солдатами-пришельцев. Те атаки были последними жестами отчаяния, после которых наша совесть была чиста перед Германией и фюрером, а погибшие в этих атаках были последними жертвами, принесенными на алтарь войны. Они погибли уже не ради возможной победы, а только по той причине, что даже потерпев поражение, военная машина продолжала крутиться по инерции, вплоть до того момента, когда наконец поступила команда «Стоп». Сначала, еще днем ранее, стало известно о набеге пришельцев на Волчьи Логово и гибели или похищении вождя германской нации Адольфа Гитлера, что вызвало величайший вздох облегчения. С того момента эта диозная личность уже не стояла на пути между нами и мирным разрешением конфликта. Потом Ставка АКХ сообщила, что в связи с чрезвычайной ситуацией всю полноту ответственности за происходящее в Рейхе берет на себя Временное правительство во главе с генералом Гальдером. И это тоже было хорошо. И бог весь куда при этом делся фельдмаршал Браухич, который до недавних пор, пока его не сместил Гитлер, был главнокомандующим сухопутными войсками Вермахта. Все ждали, что именно он возглавит хунту после исчезновения Гитлера, но этого так и не случилось. Наверное, не сошелся характером с теми, у кого была реальная власть и авторитет в войсках. По крайней мере, все распоряжения и ставки Мауервальд идут за подписью генерала Гальдера. И последним пришел приказ нового главнокомандующего о прекращении огня на всем протяжении советско-германского фронта. Он был принят и тут же передан в войска. После этого-то на фронте наступила та самая тишина. Теперь немецкие солдаты, шокированные последними новостями, не стреляют даже из винтовок. Им уже не надо поместье с рабами, лишь бы поскорее вернуться в родной Фатерлянд. Настроение внутри мокрой мешка были самыми упадническими – Известие о начале мирных переговоров было воспринято как помилование преступнику, уже взошедшему на эшафот. В составе нашей группировки нет частей в -НСС, но в других местах, в частности в группе армии Юг, такие части уже окружены армейскими подразделениями, которые вынуждают их сложить оружие. Это тоже приказ генерала Гальдера, потому что в любом другом случае эта бойня продолжится, и тогда мы все погибнем. Если нам не удастся договориться с русскими, самое главное с пришельцами – Те будут безжалостны и истребят окруженную группировку до последнего человека. Генерал Гудериан и его мальчики свидетели тому, как далеко могут зайти наши враги в своей жажде священной мести. Русские тоже не проявляют активности, ведь у них свое весьма суровое начальство. С той стороны также не звучат выстрелы и не летят снаряды. А сегодня утром мне передали предложение генерала Рокоссовского, командующего русскими на этом участком фронте, отправить через русские позиции санитарный конвой. Машинам с Красным Крестом обещали полную неприкосновенность. Фельдмаршал фон Клёге, связавшись со мной после этого предложения, посоветовал согласиться. «Все равно хуже не будет, ведь раненых в тех самых безнадежных атаках, которых мы не сможем доставить в госпиталь, должны будут умереть в самое ближайшее время». Я согласился. И не прогадал. Около девяти утра грузовики с ранеными в сопровождении разоруженного медперсонала пересекли линию фронта на нашей стороне окружения. А уже два часа спустя, преодолев 40 километров занятой большевиками территории, они вышли к нашим войскам на внешнем обводе окружения. Как передали с той стороны водители, сидевшие за рулем этих машин, говорят, что их пропустили без каких-либо задержек, но на территории, занятой русскими, они видели большое количество свежих и готовых к бою войск. Противотанковые орудия, панциры, пехоты, даже кавалерия. Все готово в случае провала переговоров нанести решительный удар вдоль шоссе на Минск. и, прорвав фронт на ослабленном участке, разрубить группу армии центр пополам. Ведь там в тонкую нитку вытянулись части, оставшиеся от разгромленного 48-го мотокорпуса и 3-й дивизии. Без панциров, почти без артиллерии, одна пехота, обескровленная предшествующими боями. Когда в ротах в строю остается по 30 человек, эту часть надо срочно выводить в тыл на пополнение и отдых, а не бросать на затыкание прорыва. Резервов у нас нет, а если бы и были, то не успели бы к решающему моменту. а у большевиков в это время к фронту подходит одна свежая армия за другой. В любом случае, мы проиграли эту войну еще тогда, когда не смогли выдержать график плана Барбаросса, весь замысел которого как раз и заключался в том, что наша полностью отмобилизованная и готовая к войне армия будет по очереди опрокидывать подходящие с востока большевистские резервы. Теперь, когда мы потеряли преимущество в развертывании, нам придется иметь дело со всей большевистской армией сразу, это невозможно, даже если пришельцы соберут свои шмотки и отправятся в Освояси. Просто без них мы побарахтались бы еще пару лет, как в прошлую Великую войну, а с ними разгром будет быстрым и предельно жестоким. А так как пришельцы никуда не собираются, следовательно здравствует соглашение присоединений, самое гуманное соглашение в мире, которое позволит нам свалить все дерьмо в кучу на могилу злосчастного Ефритера. И не важно, что он еще жив и в плену у пришельцев, как я понимаю, это ненадолго. И Ставки предупредили, что в любой момент может прийти приказ Гальдера приготовить войска к разоружению и отправке в Германию. Большевики и их покровители опасаются, что мы еще раз можем нарушить свое слово в самый неподходящий для них момент. Поэтому стрелковое оружие следует сложить в специально пломбированные вагоны, которые поедут с войсками до территории Германии. А тяжелое вооружение, панциры и артиллерии достанутся русским в качестве трофеев. Итак, следует поступить не только с нашей окруженной группировкой, ну и вообще со всеми частями вермахта на Восточном фронте. С одной стороны, это вызывает возмущение, а с другой мы все понимаем, что все могло бы сложиться гораздо хуже. Пришельцы только начали входить во вкус победоносной войны, и ее быстрое завершение на довольно благоприятных условиях – это большое одолжение в нашу сторону. И самое главное, как только будут завершены все формальности, то, как сообщила Ставка ОКХ, станет возможен перевод солдат и офицеров из подлежащую демобилизации вермахта в имперскую армию. Правда, для этого потребуется подтвердить квалификацию, но я об этом не беспокоюсь. Переиграть самих пришельцев я, конечно, не смогу, но зато все остальные – поляки, французы с англичанами генералы большевиков – всегда были моей легкой добычей. Особенно последние. Солдаты у русских хорошие, не хуже германских – шутцы. А вот генералы – полное дерьмо. Какими они были и в ту Великую войну при царе, такими остались и сейчас при большевиках. Наверное, пришельцы так хотят присоединить к себе германскую нацию – только для того, чтобы обеспечить своим ордом яростных берсеркеров – Минск, это был сплошной кошмар – талантливое и грамотное руководство квалифицированных немецких офицеров и генералов. 10 сентября 1941 года, 11.45, США, Вашингтон, Белый дом, овальный кабинет. Присутствуют президент Соединенных Штатов Америки, Франклин Делано Рузвельт, вице-президент Генри Уоллес, министр труда Фрэнсис Перкинс, госсекретарь Кордл Халл, министр финансов Генри Маргентау, министр внутренних дел Гарольд Икис, генеральный прокурор Фрэнсис Бидл. На этот раз на совещании Рузвельта с кабинетом отсутствовали военный министр и министр военно-морских сил. Проблема во весь рост, вставшая перед Соединенными Штатами Америки, не могла быть решена ни храбростью, ни многочисленных GI, ни тяжкой мощью линкоров, оказавшихся бессильными против зависшего в небесах космического крейсера. Зато сегодня в овальном кабинете присутствовали вице-президент Генри Уоллес и министр труда Фрэнсис Перкинс, вернувшийся на Землю с космического крейсера. И если Генри Уоллес почти ничем не отличался от самого себя недельной давности, то Фрэнсис Перкинс было не узнать, она как будто помолодела на 10-15 лет. Естественно, это не могло не привлечь к ней внимания присутствующих, а министр внутренних дел Гарольд Икис даже сделал ей комплимент. Заметил эти изменения Франклин Рузвельт. «Итак, джентльмены», — начал Рузвельт совещание. — «должен сказать, что нас возвели на высокую гору и сделали предложение, от которого трудно отказаться. Вон и миссис Перкинс, на себе испытавшая гостеприимство пришельцев, не даст мне соврать». «Да, мистер президент», — ответила та, — «пришельцы очень могущественные, и, безусловно, обладают джентльменским набором, необходимым для того, чтобы перевернуть мир. Во-первых, это точка опоры, во-вторых, рычаг, в-третьих, сила, которую следует приложить к этому рычагу. Точкой опоры им служит большевистская Россия». Рычагом работают их замечательные имперские технологии, по сравнению с которыми наша наука находится где-то во временах Древней Греции, а их сила заключается в стремлении человечества к справедливому общественному устройству. Справедливость пришельцы воспринимают несколько иначе, чем мы, и несколько иначе, чем русские большевики, но в то же время их справедливость полностью противоречит тому, что вкладывают в это понятие германские нацисты. «Пока вы там летали, миссис Перкинс», — хмыкнул госсекретарь Карделл Хал, «пришельцы успели покончить с Германией. Битва за Смоленск самым ожидаемым образом привела к фиаско вермахта. Когда кладывают из нашего посольства в Москве, пока на линии фронта установлены перемирия, за которым, несомненно, последует признание немцами своего поражения и их униженное возвращение к родным пенатам. Ничего другого им делать не остается, поскольку пришельцы с большевиками не оставили им ни единого шанса. Миссис Перкинс кивнула. Она знала о том, что Третий Рейх рухнул, но считала такой исход неизбежным, А значит, само это событие мало что меняло в просчитанных ее женским разумом взаимоотношениях Соединенных Штатов Америки и империи пришельцев. С одной стороны, Соединенные Штаты ожидал длительный переходный период со значительной внутренней автономией, что было хорошо. А с другой стороны, когда эта отсрочка закончится, американцам придется иметь дело с уже сформировавшимся ядром империи, которое составит обновленная большевистская Россия и переделанная по имперским образцам Германия. «Имейте в виду, джентльмены», – сказала она, внимательно оглядев присутствующих, – что именно Германию пришельцы собираются превратить в почти точную копию своей старой империи. И причины, побуждающие их к этому, следующие. Во-первых, побежденные должны безоговорочно подчиняться победителям, и немцев, с их пиететом перед дисциплиной, это касается даже в большей степени, чем любой другой нации. Во-вторых, устройство империи пришельцев наиболее близко к классическому германскому правосознанию. Никаких партий, колхозов или дискуссий. Глава всего император, его указания, как и указания любого вышестоящего начальства, должны выполняться неукоснительно. Утратив династию Гугенсолернов, немцы сейчас примут любого императора, который поведет их в завоевательные походы. И если у нас на земле пришельцы постараются все устроить без боя, то в галактике имеется так называемая цивилизация кланов. Старый враг, с которым империя воевала в своем мире и намерена продолжить воевать в нашем. «Погодите, погодите», — воскликнул Рузвельт. «Вы имеете в виду, что пришельцы собираются втравить нашу планету в какую-то свою галактическую войну?» «А вы что, не знали, мистер Президент?» — удивилась миссис Перкинс. «Впрочем, об этом вам лучше расскажет мистер Воллес, Ведь война — это типично мужское занятие, а я скромная женщина, которая пыталась понять, как устроено сложно сочиненное общество пришельцев, и выявить его движущие силы». «Да мистер Уоллесу очередь еще дойдет», — сказал Рузвельт. «Мотивы, по которым действуют пришельцы, как мне кажется, сейчас важнее их конкретных намерений». «Ибо мотивы первичны, а намерения вторичны. Так что, миссис Перкинс, мы вас слушаем. Если вы что-то забудете, то мистер Уоллес вас поправит». «Хорошо, мистер президент», — кивнула та. «Я попробую изложить сложившееся у меня впечатление от контакта с пришельцами и сделать кое-какой анализ их общества. Первое, что следует сказать. В обществе пришельцев царят два переплетающихся между собой культа. Культ государственной, преимущественно военной службы, и культ профессиональной компетентности». Одно нераздельно связано с другим, именно поэтому государство пришельцев обладает высокой эффективностью. Ни одно должностное лицо не находится на своем посту в силу происхождения, материального достатка или знакомства с высокопоставленными персонами. Все решает только профессиональная компетентность и достижения по службе. В их обществе даже гражданство даются после сдачи квалификационного экзамена и теста на лояльность. Тех, кто не сумел сдать этот экзамен и не поступил на государственную службу, ждет участь пиона. После этих слов генеральный прокурор Соединенных Штатов Фрэнсис Бидл тяжело вздохнул и спросил. «Миссис Перкинс, так значит вы хотите сказать, что в империи пришельцев существует рабство, как было у нас на юге до войны между штатами?» «Нет, мистер Бидл», — отрицательно покачал головой Фрэнсис Перкинс. «Пионы — это не рабы. Они лично свободны материально независимы, но не обладают никакими политическими правами. Многие пионы очень богаты, но для управления своим бизнесом они вынуждены нанимать граждан, чаще всего армейских отставников». Все это делается потому, что граждане-отставники лояльны государству в силу принесенной ими присяги, и в случае угрозы вражеского вторжения или при стихийном бедствии отставник будет действовать в интересах государства, а не в интересах владельца бизнеса. Кроме того, в империи не существует неравенства возможностей по расовому или национальному признаку. Импер ценит не только врожденные способности и достижения, но и упорные старания представителей младших рас преодолеть ограниченность своих врожденных возможностей. У них тоже есть право сдавать экзамены в пределах своей компетенции, поступать на службу, получать права гражданства. «Погодите, погодите, мисс Перкинс», — сказал а. Рузвельт. «Вы нас совсем запутали. Что такое младшие расы и чем они отличаются от старших, например, так называемых хейджи, о которых мы уже весьма наслышаны? И самое главное, какую роль во всем этом играют русские?» «Младшими расами», — вздохнула докладчица. «Я назвала расы Сибх и Горхов, пытаясь разобраться в имперской иерархии». Их объединяет то, что представители этих рас не очень умны и с трудом оперируют отвлеченными понятиями. При этом сипхи выглядят как очень добрые, старательные 12-летние девочки, у которых ловкие тонкие пальцы и общительный характер. В империи им поручают работы, связанные с монотонным трудом, требующим терпения и точности движений, а еще из них получается хорошая домашняя прислуга. Но при этом сипх не принято обижать и наказывать, ведь они, как старательные дети, всегда хотят сделать как лучше. Горхи, напротив, тяжеловесные, мускулисты, отличаются физической силой и угрюмостью. Они крайне необщительны и открываются только перед близкими им существами. Их используют в качестве вспомогательного техперсонала, нечто вроде живых домкратов. Еще Горхи умнее СИП, но этот ум, с позволения сказать, носит практический характер. С ним бесполезно обсуждать стихи или картины. Они этого не поймут, зато с легкостью запоминают сложнейшие монтажные схемы и последовательность действий при каких-либо технологических операциях. А еще горхи служат для выведения солдат для имперского корпуса штурмовой пехоты. Для этого самых горхинь искусственно осеменяют генетическим материалом лучших человеческих солдат, родившиеся в результате этого противоестественного действия детей воспитывают в специальных питомниках под полным контролем государства. Не все из них смогут дожить до совершеннолетия, еще меньшее количество сдаст необходимые экзамены, но зато те, кому это удастся, станут солдатами элитного армейского корпуса империи. «В Империи разводят солдат на специальных фермах, будто племенной скот», изумленно проговорил министр внутренних дел Гарольд Икис. «И как это они только терпят». «В Империи почти все не так, как у нас в Америке», ответила Фрэнсис Перкинс. «К тому же такие гибриды разводили в доимперский период, когда только равенство возможностей никто не заикался. Вообще в этот самый доимперский период, когда в галактике господство Эйджел, творилось много разных вещей, которые выглядят как полные мерзости». Люди обычного вида в то время были кем-то вроде наших нигеров, а всем заправляли светлые темные Эйджел, которые делали сипхами, горхами людьми, что хотели. Потом, подхватил рассказ Генри Уоллес, пришел император Шевцов на сверхдредноуте несокрушимой, который один был равен всему объединенному флоту темных Эйджел. Если верить рассказам имперцев, то это был прямо сказочный рыцарь, решительный и в то же время милосердный. Он начал поочередно громить кланы Эйджел. При этом он не уничтожал побежденных, как сделал бы всякий нормальный завоеватель, а делал их полноправными гражданами своей империи. «Только в том случае, — пояснила Фрэнсис Перкинс, — если они приносили ему клятву верности и сдавали тесты на профориентацию и лояльность. Роль Эйджил в имперском обществе специфична. Это очень уважаемые существа, которые учат, лечат, составляют планы военных операций и летают на кораблях, при том, что все командные посты зарезервированы за обычными людьми. Эйджил никогда не принимают критически важных решений — Они только планируют и советуют. «Обычные люди, — добавил Генри Уоллес, — это не только новороссы, такие как капитан Малинин. Как сказал один русский поэт, в таких людях столько стали, что из них можно делать самые крепкие гвозди в мире. Есть среди имперцев и германцы, наши ближайшие родичи, которых называют англиками, и дикие предки славян, а также и множество других народов. И, кстати, мистер Маргентау, есть в галактике такая планета, как Ханаан, она населена вашими ближайшими родичами». Не все они, и европейцы-франконцы, и славяне-венеды, и арии-тарданцы и ханаанцы, а также многие другие, одинаково истово преданные империи. Да, это так, подтвердила Фрэнсис Перкинс. Имперское общество устроено чрезвычайно сложно, и каждый его компонент должен находиться на своем месте. Поэтому за балансом сил и интересов в нем следят специально подготовленные люди, называемые социоинженерами. Они не оставят на самотек ни один, даже самый малейший аспект общественного устройства. От их недреманного контроля не укроется никакой извив общественной мысли. Все, что идет на благо общества, поддерживается, укрепляется, а все, что идет ему во вред, подлежит полному уничтожению. Если не срабатывают их методы социального контроля и управления, то социоинженеры обращаются к карательной машине имперской службы безопасности. И та без малейшей судороги устраняет проблему хирургическим путем. Но такое бывает чрезвычайно редко. Обычно все имперцы довольны своим положением, верны императору и полны трудового энтузиазма и боевой отваги. На фоне аморфного скопища слабо связанных между собой кланов Эйджел, это крупное монолитное образование выглядит весьма предпочтительно. «Должен сказать», — вздохнул Генри Воллес, — «что в галактике нашего мира еще нет никакой империи. Она только начинает свой путь у нас на Земле, и на просторах космоса господствуют не люди, а кланы Эйджел». Этот факт вызывает в команде имперского крейсера справедливое негодование — и желание освободить своих родственников из-под вековечного гнета. А для дяди Джо это запланированным командованием пришельцев освободительная галактическая война — всего лишь повод продвинуть свою идеологию так далеко, что это и не снилось их основоположникам. как же те Эйджел, которые служат Империи?» — спросил Рузвельт. «Неужели они в восторге от того, что их родственникам будет объявлена война на уничтожение?» «Во-первых, мистер Президент», — ответил Воллес, «имперцы не ведут с кланами войну на уничтожение». Их модус операнди включает в себя принуждение к капитуляции и включение побежденных в состав империи. Так что в отношении Германии был применен давно отработанный прием, когда противника приводят на грани отчаяния, а потом делают ему предложение, от которого тот не может отказаться. Во-вторых, Эйджел на имперской службе воспринимают своих доимперских сестер как диких, глубоко несчастных существ. Но главное заключается в том, что правосознание Эйджел подразумевает заботу только о членах своего клана, а кланом имперских Эйджел является как раз империя. «Ну хорошо, Генри», — сказал Рузвельт. «Вы меня почти запутали, но я, кажется, все понял. В любом случае, эта война, похоже, будет вестись в интересах всего человечества. Ведь мы же не знаем, что может взбрести в голову чужеродных нам существ, не использующих ни совесть, ни милосердие, один лишь голый расчет. Поэтому чем дальше они будут держаться от нашей планеты, тем лучше, и нам надо приветствовать всяческое усилие боевой мощи Империи, которая берет на себя функцию по защите человечества от инопланетной угрозы. При этом меня совершенно не волнуют ручные Эйджел, находящиеся на службе империи. Думаю, мы сможем оговорить в нашем договоре такой пункт, что представители нечеловеческих видов не будут появляться на территории Соединенных Штатов до завершения периода автономии, или такое появление потребует предварительного уведомления и специального разрешения. К примеру, меня, сказал Генри Маргентау, протирая пинсное платко, ну чисто Берия, не особо волнует появление или не появление на нашей территории каких-то там Эйджел. В конце концов, они не сделали нам ничего плохого. Зато в связи со скорой утратой нами государственной самостоятельности меня очень беспокоит то господствующее положение, которое Германия вообще и немцы в частности могут занять в новоявленной империи пришельцев. Мне бы не хотелось, чтобы люди, ответственные за величайшие злодеяния в истории, избежали ответственности в результате каких-либо закулисных политических договоренностей. Насколько нам стало известно из заявления советского правительства, ответил госсекретарь Кардел Хал, Гитлер и все нацистские бонзы, которых удалось взять живьем, будут осуждены открытым международным судом, и приговором этого суда может быть только смерть и забвение. «Мне недостаточно, чтобы за преступления всего германского народа ответили только Гитлер и его прихвостни», — упрямо ответил Маргентау. «Я жажду воистине библейской мести, око за око, зуб за зуб, жизнь за жизнь. Когда пришельцы только объявились, я думал, что они мстители за наш несчастный и гонимый народ, но оказалось, что это совсем не так. Месть не свершилась, и немецкий народ вместо всеобщего уничтожения отделался только легким испугом. Об этом Генри с хмурым видом произнес Рузвельт. «Вам лучше не заикаться, чтобы не злить пришельцев. Как говорит миссис Перкинс, и я ей верю, Германия — очень важный элемент в их стратегии. Не менее важный, чем Советская Россия, и значительно более важный, чем Соединенные Штаты. Нас они в крайнем случае могут решить уничтожить, а вот Германию — никогда». И, как я понимаю, даже все несчастья еврейского народа вместе взятые не заставят их изменить свое решение. Так что постарайтесь забыть о своих мечтах и относитесь к обстановке объективно. В любом случае, несмотря на все сказанное в этом кабинете, а может и благодаря этому, я принял решение подписать соглашение присоединений вне зависимости позиции Конгресса. «Должна сказать, мистер президент, — произнесла Фрэнсис Перкинс, — что в случае подписания этого соглашения всех находящимся в этом кабинете, а может быть и кое-кого еще, — ждет имперское гражданство первого класса. Это положение в империи сопряжено со множеством приятных особенностей. Так, граждане первого класса подлежат только личному суду императора, а еще не могут воспользоваться всеми возможностями имперской медицины. В частности, вас, мистер президент, пришельцы предлагают излечить от последствий полиомиелита и провести над вами операцию по стабилизации старения, которая придаст вам вид полного сил импозантного сорокалетнего мужчины. Вот посмотрите на меня, а ведь это был только предварительный сеанс. — Я вас понял, миссис Перкинс, — сухо кивнул Рузвельт. — В любом случае я подписал бы это соглашение и без этой взятки. — Вы не поняли, мистер президент, — вздохнула та. — Это не взятка, а ярмо на шею. Имперский гражданин первого класса обязан трудиться там, куда его пошлет империя. До тех пор, как там говорят, глаз остер и рука тверда. Вот вам и обеспечивают остроту взгляда и твердость руки еще лет на пятьдесят, не меньше. Переходной период — это крайне ответственное время, и президент должен ему соответствовать. 11 сентября 1941 года, полдень, Витебская область, деревня Обухов, в 10 километрах севернее Орши, позиции 4 танковой бригады. Командир бригады – полковник Катуков Михаил Ефимович. Три дня с 5 по 8 сентября мы во взаимодействии со стрелковыми частями упорными боями вытесняли потрепанную германскую пехоту на старые рубежи. При этом нам не пришлось больше проводить никаких лихих рейдов. Основную роль в наступлении играла пехота, а наши танки оказывали ей поддержку в случае упорного сопротивления противника. В основном наши машины работали подвижными огневыми точками, снайперской стрельбой подавляя вражеские пулеметы. Но если к рубежу открытия огня подъезжал КВ-2, немцам оставалось только готовиться к земле. Видимо, такое планировалось заранее, потому что больше половины боекомплекта, загруженного в башне, составляли как раз осколочно-фугасные снаряды. Показали себя и БТ-7Р, Их пушечные спарки выметали вражеские огневые точки, будто огненной метлой. И еще следует отметить ювелирную работу артиллерии, расчищавшей дорогу наступающим войскам шквальными огневыми ударами и парящих в небесах белых защитников, полностью закрывших небо от люфтваффе и оказавших точную поддержку наземным войскам. Впервые за эту войну я участвовал в операции, в которую координировали тактики темных Эйджел, и могу сказать вот что. Так воевать не только можно, но и нужно. Разве мог я себе представить, что до меня будет доводиться разведывательная информация в масштабах всего фронта? И больше того, данные эти будут обновляться немедленно, сразу как их получат товарищи Пати на космическом крейсере. И точно так же эту информацию с той же скоростью будут получать командиры других танковых бригад и стрелковых дивизий. Артиллерийский огонь будет переноситься с одной цели на другую с такой виртуозностью, как будто там наверху этим делом заправляет хороший дирижер. В самом конце операции стоило нам только начать оказывать давление, как противник сам убирался с нашей дороги, не желая подвергаться полному уничтожению. Все остановилось, как только мы вышли на рубежи, с которых за шесть дней до того началось немецкое наступление. Страшное смертное поле. Здесь наши войска весь световой день держались против натиска двух немецких моторизованных корпусов, а потом отошли по приказу, открывая врагу дорогу в смертельную ловушку. Никто не успел убрать ни сгоревшие остовы вражеских танков, ни разбросанные повсюду тела в серых мундирах. Вражеские похоронные команды только начали свою работу, и только кое-где трупы дойчи зальдатанов были выложены на землю аккуратными рядами, очевидно для последующего захоронения. Остались на месте развороченные воронками линии траншей, разбитые пушки, обрушенные блиндажи, в которых до конца стоял 69-й стрелковый корпус. Тут на этом месте тысячи советских бойцов и командиров погибли ради того, чтобы эта война закончилась как можно скорее. И вот тут, когда на внешнем обводе окружения враг был отброшен на исходные рубежи, а за нашими спинами, как крупные рыбины в верши, бились в истерике три немецких моторизованных корпуса, угодивших в специально приготовленную ловушку, поступило два невероятных сообщения. Первое о том, что космический оснаст захватил Гитлера и всю свору его ближайших помощников. И второе о заключении перемирия с Германией в начале мирных переговоров. Уже потом стало известно, что в Берлине произошел военный переворот, и власть взяли генералы, которые с самого начала были против войны с Советским Союзом. Я даже могу предположить, что они могли сказать свое оправдание. Мол, мы люди военные, давали присягу и вынуждены выполнять приказы. А теперь, когда Гитлера больше нет и нас не держит присяга, мы все поняли и раскаиваемся, а потому просим нас понять и простить. При этом солдатский телеграф, а он все знает, да не что Германию к себе на перевоспитание забирают товарищи с космического крейсера, на самом деле тоже являющиеся коммунистами, только не марксистского толка, остальная же Европа превратится в новой республики СССР. А утром сегодня выяснилось, что все это правда. И даже более того, подписание соглашения о присоединении с Германией, ставящее точку в этой войне, будет происходить не где-нибудь, а на нейтральной полосе между нашими немецкими позициями, среди разбитых и обгорелых германских танков. Так сказать, чтобы подписанты с противоположной стороны, такие люди сами никогда лично не бывают на поле боя, своими глазами увидели, что стало с теми, кто напал на СССР. Наглядный урок того, что все пошедшие на нас войной завоеватели непременно кончают в одном и том же месте, это место – братская могила. И что самое интересное, стало известно, что все будет происходить как раз в полосе ответственности моей бригады. Германия в самом деле признает свое поражение и сразу после подписания соглашения разоружает свои войска, находящиеся на нашей территории, и начинает их вывод обратно к себе на родину Фатерлянд. Вот те бабушка Юрий в день – Война окончена, и пора собираться по домам, что касается и РККА. Правда, в отличие от немцев, которые должны разоружиться немедленно, нам еще предстоит занять всю Европу и установить в ней свои советские порядки, это потребует определенного времени. И вот на нейтральной полосе, на относительно ровном клочке земли, между двумя группами подбитых вражеских танков установили стол и несколько стульев. Небо за последние два дня очистилось, стало бледно-голубым, а неяркое осеннее солнце получило возможность радовать землю своими лучами. Чтобы предотвратить провокации, хоть с нашей, хоть с немецкой стороны место подписания соглашения заблаговременно взял под охрану космический оснаст пришельцев. Мне самому еще не доводилось взаимодействовать с этими массивными, облаченными в тяжелую персональную броню воительницами, но в стрелковых частях 13-й армии, с которыми мы взаимодействовали в последние дни, есть множество бойцов и командиров, дравшихся с ними плечом к плечу еще в Минском сражении. Рассказы самые восторженные. как об их силе, мощном вооружении отваги, отваге, так и о чувстве товарищества, которое они проявили в отношении наших бойцов. А вот у немцев воспоминания об этих великаншах несколько другие. Когда они их видят, то стремятся забиться в какую-нибудь глубокую дырку, чтобы сидеть там и не отсвечивать, а иначе все будет очень плохо. Я уже думал, что все самое интересное мне придется издали наблюдать в бинокль, но тут к НП моей бригады подъехала легковая машина, из нее вышел командующий 13-й армией генерал-лейтенант Константин Константин Черкасовский. «Ну что, Михаил Ефимович, — сказал он мне, — пойдем со мной, потому что заслужил». И мы пошли. Втроем, потому что товарищ Рокоссовского неотрывно сопровождала тактик лейтенант из «Темных Эджел». Константина Константинович я знал еще с довоенных времен, когда командовал 20-й танковой дивизией в его 9-м механизированном корпусе. Под его командованием мы дрались под клеванью, потом его послали в Минск рубиться с немцами на самом ответственном рубеже, и мы поехали в тыл на переформирование. И вот поди ты, в самом конце война снова свела нас в одном месте и в одно время. Пока мы шли, я постарался повнимательнее присмотреться к своему командующему. Вроде он почти не изменился. Все такой же внимательный взгляд, открытый улыбкой и легкий шаг. Видна только небольшая усталость и морщины на лбу, придающие ему озабоченный вид, будто ящер-косовский знает, что недоступно простым смертным. А может и в самом деле знает, кому попал, небось, адъютанты из темных эйджел не приставит. «Я тактик лейтенант Алильфа, товарищ полковник», — сказала она мне, подавая руку при встрече. «Давайте будем знакомы, потому что вы, военные гении хумансов, очень интересные существа, и, может, мне доведется поработать и вместе с вами». «Если переводить имперское звание на наши деньги, то высокая худая девица с большой головой и темной, с темной серой кожей будет майором или даже подполковником, как говорили в прежние времена генерального штаба. И она тоже, как товарищ Ватила Бе, назвала меня военным гением». «Был бы я падок на лесть, сразу бы загордился», а так у меня сам с собой вырвался вопрос. Товарищ Алильфа, а с чего вы вообще взяли, что я военный гений? Во-первых, товарищ полковник, сказал темная джиловская девица, строго глядя на меня сверху вниз, о ваших подвигах в исходном варианте истории можно много прочесть в синей книге. Там вы на этой войне проявили себя лучшим образом, пробившись командующей танковой армией, а после войны заняв должность командующую всеми подвижными соединениями страны СССР. Во-вторых, Психосканер тоже подтверждает, что синяя книга не лжет, и вы в самом деле обладаете психопрофилем командующего А1, а тактика А3. Должна сказать, что для Хуманса последний показатель просто аномальный, что и обозначает вас гения. Так что готовьтесь, товарищ будущий Марк Граф, вас еще ждут многие великие дела. Но ну вот сказала так сказала. Да еще Марк Графом обозвала, хотя и будущим. Лучше бы я ее вообще не спрашивал. По принципу меньше знаешь, крепче спишь. А про Маркграф я что-то уже слышал. Надо будет поинтересоваться, кто это такие были в нашем прошлом и там, в Галактической империи. Вон, товарищ Рокоссовский явно что-то знает. Слышит наш разговор, но ничего не говорит, только усмехается. Наверное, взял меня с собой, исходя из этого своего знания. Но расспрашивать свою команду еще о таких вещах как-то неприлично, поэтому придется поискать другие источники информации. Пока я об этом думал, мы пришли. А там возле стола был уже полно народу. С одной стороны метров в десяти наши генералы, как я понимаю, командующие армиями, С другой на таком же расстоянии немцы. Серые мундиры, стеки, монокли, высокие фуражки, прусская военная кость. И среди них главный, высокий, худой старик в очках, скортка под солдатский ежик, остриженный головой. А взгляд у него умный и очень злой. «Смотри, Михаил Ефимович», — говорит мне товарищ указывая взглядом на этого старика, — «вон тот в очках и есть немецкий диктатор Гальдер». Но тут же нам стал не до разговоров. Неподалеку с нашей стороны с небес опустился шаттл, Из него вышли товарищ Сталин, наброшенный на плечи шинели, товарищ Молотов, товарищ Шапошников и Ватила Бе. Товарищ Сталин, товарищ Молотов и Ватила Бе, значит, с нашей стороны пошли к столу, а товарищ Шапошников остался с нами свидетелем происходящего. Одновременно навстречу им пошли тот самый Гальдер и еще один немецкий генерал. Дальше все было быстро и как-то буднично. Немецкие генералы по очереди подписали несколько каких-то документов, поставили на них печать, после чего передали папку с ними на советский конец стола. Товарищ Сталин открыл папку, не спеша прочел написанное, потом поставил свою подпись на нескольких листах и передал все это товарищу Молотову. Последний подписывал документы Ватила Бе. И вот на подписанное соглашение поставлена советская имперской печати, знаменуя свершение того, ради чего целых два с половиной месяца лилась кровь. Германия признала поражение и, соответственно, нашу победу. И даже ветер, который весьма ощутимо гулял на этом поле, где все еще пахло смертью и горелым железом, казалось притих, не желая мешать торжественному моменту истории. Затем договаривающиеся стороны встали из-за стола и пожали друг другу руки, и после этого пошли каждый в свою сторону. «И что?» — спросил его Константин Константинович. «Это все?» «Да уж как бы не так», — загадочно смехнувшись, ответил тот. «Пожалуй, все. Только начинается».